И пошли. И Шурка был рад, что есть причина подольше не расставаться с ребятами. Он шагал рядом с Женькой, одна нога босая, а кроссовка в руке. Хлоп-хлоп подошвой. «Мне это что-то напоминает», — осмелился пошутить Шурка. «Что?» «Чей-то язык в окошке». «Ну вот», — Женька притворно надула губы. Еще один дразнильщик-любитель, вроде куста» больше не буду ой глядя на женьку вперед он не смотрел и чуть не наткнулся на мальчишку на небольшого лет восьми в разноцветном мультяшном костюмчике вроде того какой чуть не купила шурки баба доси желтоволосый и желтоглазый мальчишка стоял на пути робко и в то же время упрямо вздернул острый подбородок тебе чего мальчик осторожно спросила женька скажите пожалуйста вы идете с птичьего рынка да скажите пожалуйста он говорил всеплавто и старательно выговаривал слова наверное чтобы подчеркнуть важность вопроса вы не встречали на рынке рыжего щенка с черным пятном на ухе ухо висячие а шерсть лохматая». все запереглядывались нет не встречали к сожалению огорченный очень серьезно проговорила женька И Шурка почувствовал, что ей хочется присесть перед мальчиком на корточки и взять его за руки. Шурка сказал виновато: "Там всяких щенков много, но рыжий с черным пятном не встречался. Я б запомнил, мы бы запомнили. Украли, да? Сочувственно спросил мальчишки Костик. Скорее всего, да. Или сам убежал. Глупо еще. Мальчик переводил с одного на другого внимательные желтые глаза. Потом потупился. «Может, еще прибежит», — неуверенно утешил Ник. «Едва ли он сам найдет дорогу. Скажите, пожалуйста», — маленький хозяин щенка опять поднял взгляд, — «вы сможете бросить в почтовый ящик открытку, если случайно его встретите?» «Что за открытка?» — со строгой ноткой спросил Платон. «Вот». Из разноцветного кармана мальчик вытащил пачку почтовых карточек. Одну протянул Платону. Все сдвинулись. Адрес был написан печатными буквами. «Местная. Улица Камышинская, дом 8, квартира 3. Гриши Сапошкину. А на обороте? «Твой щенок нашелся. Приди за ним на улицу, в дом, квартира, к». «Вы, пожалуйста, заполните пропущенное и бросьте, ладно?» «Ладно, если встретим», — вздохнул Ник. «Только я...» К сожалению, не могу гарантировать вознаграждение. Мальчик опять стал смотреть под ноги. Обойдемся, сказал Платон. А как зовут твоего щенка? Рык. Ну, от слова рычать, только он еще не умеет. Ладно, если найдем, известим, пообещал Платон, а в голосе его не было надежды. Может, сами приведем по адресу? Это ты и есть, Гриш Сапошкин? Да. Это я. Он обвел глазами каждого. Ладно, Гриша. Может нам и повезет. Не горюй. Они оставили грустного разноцветного мальчика посреди переулка, и минуты две шли молча. Будто сами потеряли щенка. Наконец Платон предложил. Пойдем по Березовской, поближе к буграм. Пошли, отозвалась Женька, а Шурки объяснила. Бугры ⁇ это такие пустыри. «Вон, в той стороне. Мы там часто играем. Это место, ну, не совсем обыкновенное». «Почему?» «Ну, оно такое...» «Вон, смотри, самолет летит», — оживился Ник. «Видишь? А когда он полетит над буграми, исчезнет». «Совсем?» «Не совсем, а для наблюдателей», — объяснил Платон. «Видимо, рефракция атмосферы». «Потому там и пришельцы приземляются». — вставил Кустик. «Чучело», — сказала Тина. «Слышали? Она опять первая обзывается!» «О, правда?» — удивился Шурка. «Не стал самолета. «Он теперь только там, у полосатой трубы, появится», — с некоторой гордостью сообщил Платон, словно сам был автором фокуса. «У какой трубы? Вон у той?» «Да нет, левее. Где облако?» Облако показалось Шурке, похожим на лопоухого щенка. И, видимо, не только шурки. Ник вдруг проговорил, как Гриша Сапожкин. «Скажите, пожалуйста, вы не видели рыжего щенка с черным пятном на ухе?» Все опять помолчали. «Знаете что?» — Кустик вдруг завертел клочкастой головой. «А может, он как раз и есть инопланетянин?» «Кто?» — без особого удивления сказал Платон ну этот гриша перегрелся ты бедный пожалела кустика тина сама то перегрелась вы разве сами не заметили что осторожно спросил шурка ну какой он не приспособленный к земным условиям беззащитный господи а сам то ты со стоном сказала женька а что я ну и что а вы много про меня знаете Может, я тоже вот улечу однажды в другое пространство? — Только попробуй, — сказал Платон и почему-то посмотрел на Шурку.